Но только не на базе государства, где кучка национальной провинциальной интеллигенции опять будет строить из себя великих правителей, насаждая в мире новые отставости и варварства. Нет, что нужно тотально смешаться всем национальностям, отказаться от национальных предрассудков, кроя и тому подобной чепухи во имя единения мира. Даже во имя того, что прекратились национальные войны, даже ради одного этого стоит смешаться. Смешаться биологически, сознавая опасность национальностей. Евреи, арабы, армяне и турки, хватит всего этого. Нужно остановиться наконец. Я думаю, что для этих идей ни Кэрл, ни писатель не были готовы.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 А мне общение ой как нужно было. Мы ели вишнецу и котлеты, пили вино и допивали водку. Разговор с украинского самоопределения перешел на ёбаную надоевшую эдички статью его разочарования. Эдичка написал и напечатал в задрипанной мигрантской газетке до «да хуя статей.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 коммерческой выгоды поиск бизнесменство собственное подвели моисейя яковлевича позже он куса локти да было поздно особенно стало похану не по себе когда 29 февраля московская неделя воскресное приложение к известиям правительственная газета в ссср в юбилейном ное в посвященном 25 пятому съезду партии на целую страницу хуйнова статью «Это горькое слово разочарование» о моей статье и обо мне отчасти. Даже был калаш В. Метченко, где на фоне небоскребов голова молодого человека в очках, соответствующая главе Эдички Лимонова. Естественно, они там использовали мою статью для своих целей.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 И не вмешивался. Партийный товарищ Кэрол, конечно, соглашалась со мной в моих критических взглядах на Америку и весь западный мир, но переоценивал диссидентское движение в СССР, считая его куда более сильным и многочисленным, чем оно было на деле. Мне было скучно объяснять навяз шин на зубах российские несчастья, но пришлось.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 Еще я сказал, что считаю диссидентское движение очень правым. И если единственная цель к борьбе заменить нынешних руководителей советского государства другими, Сахаровыми и Солженицыными, то лучше не нужно. Ибо взгляды у названных личностей путаные и малореальные. А фантазии и энергии сколько угодно. Что эти люди явно представляли бы опасность,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 неплохо знают свое дело, а это в настоящее время куда более необходимо расти, чем все нереальные прожекты возврата к февральской революции, капитализму и тому подобная чепуха.